Да, Павел Ефимович, удивил ты меня. Юрий Александрович усмехнулся, закуривая. Вы-то на прямой контакт с самим это круто. О чём хоть вы говорили? Записи бесед почему-то отсутствуют. Я их специально стёр. Коган достала из кармана зимне-летней куртки пачку Layki like Strike и тоже закурил. Невысокий, сухенький. Он в этой куртке, кожаной кепке, и с развивающимся на легком ветерке длинным концом белоснежного шарфа, выглядел этаким пришельцем из 30-х годов прошлого, 20-го века. Впечатление несколько портили темно-синие, заметно расклешенные брюки и остроносые сапоги на небольшом каблуке. Впрочем, на фоне относительно высокого и тоже щегольски одетого, но по современной моде Викентьева, полковник смотрелся очень импозантно. Куратор на следующее утро после прилёта со старой базы с директором проекта прогуливались по парку перед зданием НИИ, где теперь обосновался зверь. Весеннее солнце уже ощутимо грело лицо и немного слепило глаза. Жёлтые прошлогодние листья высовывались яркими пятнами из-под таявшего снега с обеих сторон от расчищенной асфальтовой дорожки. Перебазирование коллектива и немногочисленного оборудования было полностью завершено. «Я их специально стер», повторил Коган, выпустив струю серого дымка после глубокой затяжки. «И ты, Юра, пожалуйста, не свети эту информацию. Если там...» Полковник махнул головой вверх к белым весенним облакам. «Узнают о прямых контактах со Сталином того мира, то непременно влезут со своими советами, а в результате получится как с сексом на Красной площади». «С советами задолбают». Оба улыбнулись бородатому анекдоту. «А Иосиф Виссарионович...» Куратор сделал очередную затяжку и продолжил. «Ты знаешь, с ним, оказывается, очень интересно беседовать. Умный, знающий. И, как мне показалось, где-то в глубине души довольно несчастный и одинокий человек». «Даже так?» – удивился Викентьев. «Именно!» – подтвердил Коган. Он прекрасно понимает, оказывается, что послал и еще пошлет миллионы людей на смерть. Но все ради благой цели. Конечно, он стал невероятным циником. Да и на верхушке такой пирамиды власти без этого просто нельзя, невозможно. А цель-то какая? Тут же спросил директор. Ты будешь смеяться. Великая Россия! Полковник посмотрел в широко раскрытые глаза директора и добавил. Даже не так. Великая Российская империя. Они несколько минут помолчали, сосредоточенно попыхивая сигаретами. Потом Юрий, наконец-то помнившийся, сказал: "Но ну вот, а ты его не любил? А я и сейчас не испытываю к нему таких чувств". Тут же ответил куратор: "Что впрочем не мешает относиться к Весеронычу с уважением. Понимаешь, особо восхищаться тираном для меня противоестественно". «Слушай, Павел Ефимович», – спросил после некоторой паузы Викентьев. «А что, Сталин вот так прямо тебе это, ну, про Великую Российскую империю взял и сказал?» «Нет, конечно», – усмехнулся Коган. «Но за те часы, что мы провели в беседах, Сталин довольно прилично раскрылся. Вероятно, здесь довольно большую роль сыграло то, что он не мог меня видеть. Ну и те совсем не радужные перспективы, которые я нарисовал». Знаешь, какая у него затаённая мечта? Собрать все земли, что были в царской империи, плюс Царьград и проливы, вообще сделать Чёрное море внутренним морем Советского Союза. Так, это же именно то, о чём мы тогда фантазировали, тут же откликнулся директор. Точно так, улыбнулся куратор. Но ну что, поможем отцу народов? Куда ж мы денемся? теперь улыбались оба. «Павел, а как ты себя залегендировал?» «У-у-у-у-у!» Улыбка полковника стала еще шире. Сначала кратко описал ему всю историю от 37-го до наших дней, разве что несколько сгустив краски. «И про 20-й съезд партии!» – перебил Викентьев. «И про 20-й!» «Пипец кукурузнику!» – удовлетворенно констатировал подполковник. «А дальше?» «Дальше?» Когон аккуратно затоптал выкуренную почти до фильтра сигарету. Дальше мы с тобой заговорщики в демократической стране, которая ведёт вялотекущую войну за Крымский полуостров. Россию поддерживает Казахстан под гарантии неотторжения Южной Сибири. Японцы точат зубы на Сахалине и Курилы, а китайцы десятками миллионов мигрируют на наш Дальний Восток. А ты не перестарался? спросил обескураженный директор. Хотя Мао бомбу теперь точно не получит. Да, дело а. Докладывать наверх о контакте действительно нельзя. Съедят с потрохами. Если бы ты видел его лицо, когда он услышал сначала, что в 45-м его трудами Сахалина и Курилы стали нашими, а сейчас они на волоске, полковник замолчал. Они прошли по парку почти до конца асфальтированной дорожки подойдя к самому КПП с двумя вооруженными автоматами-сержантами и охранником в штатском. И не сговариваясь, одновременно повернули обратно. А о чем еще, Павел, вы с ним говорили? О многом. О недостатках плановой экономики при завершении основной части индустриализации, о НТР, который теперь придется заниматься именно ему, о преимуществах рыночной экономики для легкой промышленности при жестком контроле государства и её невозможности при социализме. Коган задумался, вспоминая: очень много беседовали о громадной ценности человеческого ресурса, сложности нормального его восполнения и бережливого отношения к людям. Плюс Женев Воропаева работа помогла. До сих пор не могу простить себе, что на такую рискованную операцию мы его толкнули. Куратор опять помолчал. Знаешь, Юра, мне кажется, удалось во многом Сталина переубедить. Воспользовался, так сказать, полковник хитро улыбнулся, марксистско-ленинской диалектикой, так как был вооружён неубиваемыми историческими фактами после знания. Теперь они опять улыбались оба. А самое главное, куратор стал серьёзным. Я понял свою ошибку. Иосиф Виссарионович не тот человек, которым можно манипулировать. В общем, объяснил ему, как с нашей точки зрения будет развиваться его Советский Союз. Даже про бомбу рассказал. «То есть, получается, ты ему все наши планы раскрыл?» Удивляясь от осознанного, Викентьев остановился. «Конечно!» – улыбнулся над опешившим директором Коган. «Мы со Сталином теперь соратники, как бы пафосно это ни звучало». И про Женьку Егора сказал. «Да нет, ни в коем случае. Более того, тонкими намеками подвел научную базу, что контакт между мирами возможен только информационный. Надеюсь, теперь у него и мыслей не возникнет, что мы кого-то к ним туда заслать можем». Полковник достал из внутреннего кармана куртки небольшую плоскую фляжку, открутил на ней колпачок и протянул Викентьеву. «Прими, Юра!» Тот не отказался, сделал глоток. Куратор тоже приложился к флажке, убрал её, и они дружно задымили сигаретами. Понимаешь, Юрь Саныч, прервал молчание Коган. Эти беседы были для нас обоих очень тяжёлыми. От меня требовалось очень быстро соображать, а Иосиф Фесрионович вынужден был иногда ждать из-за разницы течения времени в наших мирах. Хотя это ты и сам знаешь, Несколько неравнозначное положение У него море времени на обдумывание А у меня чекистский опыт Современное мировоззрение И послезнание Вымотался я страшно Две недели Сталин каждый вечер Сидел у приемника по четыре часа А я, как проклятый Больше четырех суток Каждые шесть с мелочью часов Садился к компьютеру И тарабанил так быстро, как только мог Николай Малышев, конечно, молодец Его программа автоматически растягивала мою речь и подбирала высоту голоса так, что на той стороне казалось, будто я просто делаю большие паузы между словами и очень много задумываюсь. И только потом запись сжималась и передавалась туда. Я потом посмотрел несколько кусочков записи в режиме реального времени той стороны, сам себе показался э таким восточным мудрецом. Полковник глубоко затянулся и опять очень аккуратно растоптал докурённую сигарету. На вопросительный взгляд Викентьева пояснил: "Привычка после одного пожара". Директор также затоптал окурок и спросил: "О чём же вы договорились?" "Об очень многом. Очень долго ругались на тему сокращения армии". "Ругались?" переспросил директор. "Именно", весело подтвердил Коган. На третий их вечер мы уже на «ты» перешли. Договорились о совсем небольшом сокращении. Армия – 900 тысяч будет. Пограничники в составе войск СГБ в это число не входят. Что за СГБ? Удивился полковник. Служба государственной безопасности. Стопроцентный аналог нашего КГБ. Подожди, не перебивай, Юра. Сейчас все расскажу. Полный переход на наши стандарты. А от формы, камуфляжей и разгрузок до погон и званий, от СГБ до министров места наркомов. Практически всё, что в спешке делалось у нас во время войны, и многое из того, что поэтапно много позже. Уже идёт форсированное обучение войск от солдата советской армии, который уже не боец РКК, до генерал-майоров, а не комбригов и выше. Институт комиссаров преобразуется в институт зомполитов. Вводится единоначалие Военная контрразведка временно переподчиняется лично Сталину и вместе с СГБ занимается охраной государственных и военных секретов страны. Производство вооружений образца 37 года немедленно останавливается. Заводы и фабрики также форсированно подготавливаются к выпуску оружия и техники по присланным нами чертежам. Производство будут начинать только тогда, когда станут способны делать изделия только с хорошим качеством. На ближайший год более-менее готовые предприятия занимаются станкостроением, опять-таки по нашим чертежам. Недостающие станки срочно закупаются в Германии и Штатах. Насчёт Штатов вообще разговор особый, чуть позже объясню. Все КБ и НИИ разгоняются, и специалисты гонятся на производство с одновременным доучиванием по нашим учебным курсам современных технологий. «Как это НИИ и КБ разгоняются?» – не выдержал Викентьев. «А научно-конструкторские школы? Как же потом без них?» «Юра, ну сам подумай!» – улыбнулся полковник. «Вот попробуй представить себе КБ образца 1938 года, проектирующего, ну, скажем...» – куратор задумался. «АПЛ или DVD-проигрыватель?» Всё придётся создавать заново с молодыми, знающими современную нам науку учёными и инженерами. Несомненно, используя нынешних специалистов, которые смогут переучиться и отказаться от существующих сейчас там научных догм. Коган посмотрел на немного смущённого директора и продолжил. Конечно, физические, математические и те же медицинские научные институты останутся. Куда же без них? Пусть сейчас осваивают наши современные знания. О медицине тоже разговор особый, позже у нас будет. Полковник прикурил очередную сигарету и продолжил. Одновременно начинается строительство электростанций, алюминиевых заводов, металлургических и химических комбинатов. Ты спросишь, откуда на все взять деньги. Но для начала выгребаются все запасы золота. Резко, соответственно, взлетает цена драг металлов на внутреннем рынке. Что-то граждане понесут в госсклапку. Одновременно идёт возврат к нэпу, причём разрешается даже самостоятельная промывка золота как отдельными старателями, так и промышленными кооперативами. Но всё под очень жёстким контролем государства. Да и налоги для новых хозяев производственников будут несколько другими. Под контролем экономического отдела СГБ много на себя не потратишь. На производство, пожалуйста. Разросся до серьёзного уровня контрольный пакет государству. Это же полный отход от основной линии на построение социализма, удивился Викентьев. Но не такой уж и полный. Что-то типа шведского варианта. Вся тяжёлая промышленность остаётся в руках правительства. В конце концов, что такое социализм? Никто в мире толком тогда ещё не знает, какой построим, такие мы будем. А кто не согласен, что мы его по Ленину строим, тот троцкист, и мы в этом не виноваты. Как я понял, Иосиф что-то задумал, чтобы через годы после его смерти союз не развалился. И вот эти изменения первые шаги. Да, не представляю, как ты Сталина уговорил на немедленную остановку производства оружия, а тут вообще такое начнётся. Директор покачал головой. С вооружением как раз достаточно просто. Особых изменений в международной обстановке от событий в Советском Союзе, вызванных нашим послезнанием, там пока ещё нет. Поэтому, где сосредоточить основные имеющиеся уже запасы вооружений, я Весарёновичу подсказал. А вот что касается реакции на резкое изменение внутренней экономической политики, полковник задумался. В 37-м году Сталин уже успел сосредоточить абсолютно всю полноту власти в своих руках. Кто-то начнет дергаться. Так к стенке или в гулаг. Тут я с Иосифом согласен. Просто нет другого выхода. Это как на гонке. Или рвешь все жилы, чтобы прийти к финишу первым. Или падаешь, надорвавшись, и сходишь с дистанции. Вот главная задача и состоит в том чтобы удержаться на самой грани этого максимального напряжения всех сил державы и не сорваться. Использовать всё, вплоть до самых маленьких ресурсов для достижения великой цели. Да, сказал после небольшой паузы Коган. Что-то я совсем уже высоким штилем заговорил, и в горле плюс к тому пересохло. Давай-ка, Юрий Саныч, мы в твой новый кабинет переместимся, кофейку попьём, ребят наших соберёшь. Посоветуемся, как дальше работать будем. Первыми в кабинете директора появились две подруги Ольга с Екатериной. Радостно поздоровавшись с полковником и покивав Викентьеву, которого сегодня уже видели, они тут же принялись заниматься кофе и бутербродами, устроив ревизию очередному бездонному холодильнику директора. Одновременно, треща как две сороки, девушки стали хвастаться успехами жени Ягора, как своими. Он уже по-немецки с берлинским акцентом говорит и несколько вузовских экзаменов на юридическом факультете Московского университета экстерном сдал. Пришедшие следом два друга Дима с Малышевым, не успев поздороваться, тут же накинулись на бутерброды. Со стороны это выглядело так, как будто их до этого неделю не кормили. Влетевший последним Логинов дежурно чмокнул Ольгу в щеку и присоединился к молодым проглотам. Пока молодёжь усиленно насыщалась, Коган с макуя Кофэ обрисовал ситуацию с согласием Сталина на коренную перестройку экономики, план, который был якобы передан на ту сторону по фототелеграфу. Практически он повторил всё то, что рассказал только что Викентиво, скрыв, соответственно, только информацию о прямом контакте с Осифовым Весарионовичем. Самое сложное здесь всё-таки финансы. В внутренних резервов Советского Союза не хватает, хотя на внешнеэкономическом направлении уже сейчас наметился довольно приличный прогресс. Изобретения и технологии конца сороковых и более поздних идут на расхват. Одни только доведённые конструкции относительно современных магнетронов и СВЧ-печки такой ажиотаж вызвали. Я уже не говорю об использовании тех же магнетронов для радио и телевещания. Чертежи дизельных тепловозов американцы и немцы вцепились как в свое. На обмен идет станочный парк и оборудование для мотора строительных и автозаводов. Алюминий и титан, оптическое стекло и радиокомпоненты. Полковник допил кофе, оценивающе посмотрел на пустую чашку и с заметным сожалению отодвинул ее от себя. Но все равно мало, продолжил он. Не хватает оборудования для нефтеперерабатывающих комбинатов, электростанций, новых производств алюминия и строящегося уже титано-магниевого комбината под Усть-Каменогорском. Большие проблемы с сырьём для катализаторов при организации производства высокооктанового бензина путём каталитического крекинга. И вот здесь задумана некая политическая афёра с Америкой. Молотов летит в Штаты и предлагает Рузвельту, постаравшись предварительно убедить его в неминуемости мировой войны, что в тот момент не представляется большой сложностью. Чертежи оружия середины 40-х и кое-какие технологии уже начала 50-х. Того, что на рынке еще нет. В пакет будут включены радиолокаторы и Б-29, послевоенные Шерманы и Мустанги, Тандерболты и Кинг-Кобры. В общем, всё то, что они сами тогда только собирались проектировать. Заодно, если переговоры пройдут успешно, в качестве бонуса подарите им немецкую Энигму. Эти переговоры будут преследовать сразу несколько целей. Во-первых, Советский Союз получит недостающие станки, оборудование и несколько фабрик по производству радиокомпонентов и радиотехники. В советской армии радиостанции должны быть в каждом взводе. И у каждого командира отделения должно быть что-то вроде воки-токи. Во-вторых, несколько оттянем некоторых американских промышленников от Германии, переориентировав их на Советский Союз. И, наконец, привяжем немного экономику штатов к нам. Не дадим им особо зарабатывать на будущей европейской войне. То есть ты, Пал Ефимыч, предлагаешь начать что-то типа «Ленд-Лиза немедленно», Но платить не только золотом, а чертежами и технологиями?» Викентьев задумался. «А ведь может и пройти. Для экономики штатов в это время это просто подарок». «А освоить-то Советский Союз все это сможет?» Тут же вступил в разговор Малышев. «Коленька!» – отозвалась первая Екатерина Засницкая. «Вы с Дмитрием закопались в своей железке и давно у наблюдателей не были. А там сейчас такое творится!» Но ну, так просвети нас незнающих, Катюша. Весело ухмыльнулся Дима. Вся страна учится. Комсомол кинул клич, что недостаточная грамотность самый главный враг советской власти. Плата в вузах отменена. Очень много специалистов из распускаемых НИИ и КБ идёт в преподаватели. Все учебные организации уже работают в две смены. Открывается много новых Партия взяла на себя контроль за качеством обучения. Все отсеянные из вузов немедленно направляются на стройки народного хозяйства, где также открыты вечерние отделения различных учебных заведений. И всё это делается на фоне практической отмены репрессий и некоторого снижения внутренних цен, так как Советский Союз начал снижать экспорт продовольствия. Резкое ужесточение наказаний за уголовные преступления прошло практически незамеченным. Проезжали уголовников, перебил Катю, удивившийся логина, только вчера прилетевший со старой базы. И ещё как, подтвердила Засницкая. По приказу Берии разделили рецидивистов и первоходцев, как впрочем и оставшихся политических. Их разделили по разным лагерям. За отказ от работ или невыполнение реального плана расстрел. Очень быстро отреагировали на полученные списки наших преступников того и послевоенного времени. Круто, ввернул своё слово Дима. В стране наблюдается очень большой подъём патриотических настроений, продолжила Екатерина. Что самое интересное, немного снизилось потребление алкоголя. А какую реакцию в печати вызвало решение политбюро? О возрождении непа в лёгкой пищевой промышленности. Быстро бросил реплику Викентьев, переглянувшись с полковником. Правда, цензура свирествует, сказала Засницкая. Даже один номер правды вышел с полупустой полосой. Ладно, ребята, давайте ближе к нашим баранам, взял разговор в свои руки Коган. Николай, как быстро мы можем подготовить информацию для Молотова? Ну, Малышев замялся. Что-то можно скачать с библиотеки Конгресса, что-то с сайтов исторических разделов производителей, что-то на рытных исторических форумах и у моделистов. За многое придётся платить. Ну, 2 дня минимум. Будем считать, что максимум 2 суток. Жёстко сказал куратор и вытащив из кармана флешку, положил её перед Колей. Здесь всё необходимое тебе для работы и контакты с шестью нашими конторскими хакерами. Они на это время поступают в твоё распоряжение. Перевести все размеры в метрическую систему много времени займёт. Не может же Молотов ввести чертежи в дюймах. Сделать программу, которая определит местонахождение всех размеров на чертежах, пересчитает и округлит с нужной точностью, а затем вставит на место оригинала несложно плюс автоматический перевод технического текста, но потом ведь всё это проверить нужно визуально нашим инженерам. Ещё неделя. Нет, Николай, неделя тебе на всё. Через их месяц молотов уже должен вылететь, а ведь надо ещё там принять информацию и проявить плёнку. Повезут прямо в бобинах. Успеем, Пал Ефимович, вступился за друга Дима. Передавать-то начнём сразу по готовности первых чертежей. А в Кремле уже запустили вполне современную проявочную машину. Но хорошо. Теперь вопрос к тебе, Ольга. Полковник посмотрел на скромную девушку и ободряюще улыбнулся ей. Как у нас обстоят дела с передачей информации медицинского характера? По-моему, хорошо, тут же ответила Шлосэр. В Белгороде и Киеве строят новые фармацевтические фабрики для производства антибиотиков. А на Московском фармаконе получили уже первые партии пенициллина. Ведётся подготовка к производству стрептомицина. В Ленинграде и Калинине строят фабрики одноразовых шприцев и стерильных комплектов для переливания крови и капельниц. Лишь бы химики не подвели. В Узбекистане сразу три фабрики стерильных перевязочных материалов будет На месте будут хлопок перерабатывать. Да, и ещё, Пал Ефимович, это не медицина, а экология. Они там за Норильск резко взялись. Надо бы передать, чтобы посёлок, которым город станет, немного на юго-восток перенесли, а то получится как у нас. Сделаем оленько, немедленно. Зимнее солнце уже давно зашло за горизонт. Но кабинет не пустовал. Причем в кресле хозяина вольготно устроился пожилой, лет на 10-15, старше начальника отдела, мужчина с резкими чертами лица, в которых явно просматривалось семейное сходство с Арчи. «Наверное, в фиордах Веллингтона рыба кончилась, раз ты, Джон, решил заявиться сюда. Ты же говорил, что ноги твоей здесь больше не будет», усмехнулся начальник отдела. «Сейчас тебе бен не до рыбки будет!» – парировал старик. «Ты знаешь, что еще мой Арчи выудил в России?» «Что, все так серьезно?» – удивился хозяин кабинета. «Более чем! Этот загадочный зверь курирует Коган!» «Сам Коган? Вот именно!» Мужчины посидели пару минут в тишине, о чем-то раздумывая. Затем начальник отдела достал виски, содовую и лёд из холодильника. "Тебе, Джон, как всегда?" Дождавшись утвердительного кивка, хозяин кабинета наполнил широкие низкие стаканы едва ли на четверть. "Да, много он нам крови попортил, а вашей семейной интуиции действительно можно позавидовать. Раз уж твой Арчи так с ходу вцепился в это дело, а где он, кстати, сам?" спросил старик. Что делают все архивные дела, в которых этот Коган хотя бы мелькал? То же дело. Одобрил бывший начальник отдела. А мы с тобой давай-ка попробуем систематизировать, что у нас есть по этому заверю. Место базирования закрытый секретный завод на Южном Урале. Финансирование из спецфондов премьера и президента. Причём, как нам точно удалось выяснить, отмытия денег не производится. Прикрытие проекта производит ФСБ. По косвенным данным, возможно, безопасники были и инициаторами проекта. Охрана небольшая, опять-таки под руководством ФСБ, но только так называемые контрактники. Вход на территорию объекта охранникам запрещён. Они даже живут не на территории базы, а в посёлке. Там не очень-то далеко, чуть побольше полутора сотен километров. Полк десантников на МПД. Не удивлюсь, если у них есть приказ охранять базу в случае чего. Далее. Наш парень послушал, что в местной забегаловке Бен старательно произнёс слово в русской транскрипции. В этом посёлке говорят: слухи разные ходят, но там явно легенда, мол, яйцеголовые новое оружие изобретают. Очевидная дезинформация. «Из Министерства обороны ни цента на счет зверя не поступило». «У них рубли, Бен», – поправил старик. «Да знаю я», – отмахнулся начальник отдела. «Так профессионалы всегда на мелочах и прокалываются». Тон был явно нравоучительный. «Но я же не полевой агент», – парировал начальник отдела. «Ладно, понятно только одно, что ничего не понятно. Слишком мало информации». Так распорядись, чтобы всю агентуру задействовали по этому зверю. Не так-то это просто. Времена несколько изменились. Там теперь Российская Федерация, а не СССР. Приходится, несмотря на тамошний бардак, работать тоньше. Надо теперь санкцию у директора получать. Так иди, получи. Недовольно пробурчал старик.